Глава восемнадцатая. Волчья шкура. Шинакаги притянул Мика к себе и зажал ей рот, прежде чем она успела закричать. Я не причиню вреда, зашептал он. Меня отправил принц Хидэо. Мика покосилась на него и рукой медленно выпустила ее. Ногти у Шинакаги были длинные, острые и черные. И как она это прежде не заметила? И я проведу тебя к восточным воротам. Не отставай. Не дожидаясь ответа, Шинакаги поднял с пола верхнюю часть маски и пошёл прочь. Мика растерянно смотрела ему вслед, не до конца уверенная в том, что демон ей не врёт. Демон императору служат настоящие демоны, жуткие и смертоносные существа, сплетённые из чистого зла. А ёкаи говорили разное. Они могли любить, помогать, лгать и вредить. А демоны в истории были всегда одинаковые. Они могли только разрушать. Сглотнув комок страха, Мика подобрала обувь и шагнула в темноту вслед за Шинакаге. Он двигался быстро и бесшумно, порой сливался с тенями, то исчезая, то появляясь вновь. Или Мика только так казалось? Когда они вышли в коридор, освещённый лампами, все они мигом потухли, скрыв Шинакаге. И тут Мика поняла, что это вовсе не тот коридор, который мы нашла раньше. Нам не сюда, зашептала она, останавливаясь. Так быстрее. Шинакаги не оглянулся. Нет, возвращаемся. Мика развернулась, но Дэмэн уже стоял перед ней. Нет. Мика едва сдержалась, чтобы не отпрянуть. Если ты не желаешь мне зла, она заставила себя посмотреть в золотые глаза Шинакаги, то мы пойдём дорогой, которую мне показала Кёко. Это понятно. Ханзо! Постычился низкий голос из темноты коридора. Почему ты не с принцем, Ханзо? Значит, так зовут ее провожатого. Ханзо обернулся и быстрым движением задвинул Мика себе за спину. Доброй ночи, Хандаку, сказал он, и Мика увидела еще одного шинакаги. Он бесшумно появился из тени. Ты не ответил, проворчал Хандаку, приближаясь. Что с твоей маской? И кто это у тебя за... Он не договорил. Ханза сорвался с места, Микане успела понять, что произошло. Что-то блеснуло на белой юдзи брызнула кровь. Кто-то захрипел и на пол упало тело. Кровь фырывками выливалась на доски из обрубка шеи. Ханза стоял над трупом и держал в руке отрезанную голову. В другой он сжимал нож. Стрихнув с лезвия кровь, Ханза вернул его в маску убитого шинокаге и бросил голову на пол. Идём. Быстро, скомандовал он и зашагал прочь в сторону коридора, из которого они пришли, по дороге, которую указала Кёко. Мика практически бежала следом, чтобы успевать за его широкими шагами. Она уже не заботилась о шуме, не потому, что перестала бояться, а потому, что всё ещё была занята жуткой картиной, развернувшейся перед ней. Ханза не сомневался ни мгновения, прежде чем убить своего собрата. Отрезал ему голову так легко, будто будто это ничего не значило. Мика с таким же равнодушием потрошила рыбу. Есть существа страшнее её каев, и Ханза был одним из них. Успокаивало одно. Её смерть в его задачи не входила, потому что иначе Мика была бы уже мертва. Ханза вывел её из замка и вскоре они оказались у конюшен. "Умеешь", спросил он, выводя из дневника огромного вороного жеребца подстать себе. Мика неуверенно кивнула. Если не галопом, значит поедем на одном. Ханза забросил на коня седло. "Нет, я справлюсь сама". Мика прошибла холодным потом от одной мысли, что он будет так близко. Ханза остановился и внимательно посмотрел на Мику. Его золотые глаза блестели, ловя лунный свет. Ей казалось, что он сейчас просто молча схватит её И забросит на своего коня. Хорошо, в итоге сказал он, возвращаясь к ремням на седле. Бери любого. Она выбрала ближайшую гнедую кобылу, невысокую, чтобы суметь забраться, и покладистую на вид. Разобравшись со своим жеребцом, Ханза помог Мика оседлать лошадь. Пришлось развязать пояс и распахнуть кимоно, чтобы усидеть верхом. Мика должна была бы стыдиться своего вида, но сейчас это заботило ее мало. Она не спускала настороженных глаз Ханза. Нижнюю часть маски он так и не снял, отчего казалось, что лицо его застыло в страшном окали. Мика уже поняла, что говорил Ханза мало и только по делу, будто слова были ему чужды. И эта многословность навевала ещё больший страх, подчёркивая его непредсказуемость и опасность. Ворота, к которым они подъехали, оказались открыты, будто кто-то оставил их специально. И Мика даже догадалась, кто, заметив у створки тело со стрелой в груди. Сколько же трупов сегодня они оставили за собой? Лошадь мчалась по ночным улицам, чтобы поспеть за вороным конем и заодно скинуть наездицу. Мика вцепилась в поводья и безуспешно пыталась обхватить лошадиные бока ногами. Ее нещадно подбрасывало и било деревянное седло, угрожая смять позвоночник. Стремена две плоские платформы не помогали сохранить равновесие. Несколько раз Мика пыталась на них встать, чтобы прекратить жуткую тряску и поберечь напрочь отбитый зад, но быстро падала обратно в седло. Она уже пожалела, что отказалась от предложения Ханза ехать вместе, но менять решение было поздно. Поэтому Мика просто молилась о том, чтобы не свернуть шею в этой скачке. Город спал, за ними никто не гнался. Но Мика понимала, что это вопрос времени. Как только кому-то попадётся на глаза один из трупов, обязательно поднимут тревогу. А ещё это значило, что о мире между людьми и её Каэми можно забыть. Никто не знал, что Мика и Райды наприговорили к смерти без причины. А вот трупы стражников во дворце остались настоящие. Про трупы узнают все, и, разумеется, в этом обвинят Юкаев. И Им... Нечего будет сказать в свою защиту. Мика мотнула головой. Ее это не должно заботить. Ее задача снять печати с острова и разрушить уютный мирок Акиры. Она будет только рада, если этот мир сгорит до тла и Акира вместе с ним. Когда они промчались сквозь распахнутые ворота, Мика увидела три маленькие фигуры в тени деревьев. Ханза направил своего коня к ним, ее лошадь рванула следом, а когда резко остановилась. Мика чуть не вылетела из седла, но успела обхватить лошадиную шею, поэтому только копнула носом гриву. Беглянка. Когдабыле подлетел Райден и стащил Мику на землю. Ты меня до ужаса. Он замолчал, увидев Ханзо, отступил на шаг и постарался прикрыть Мику рукой. Но она ловко вывернулась. Это Ханзо выступил вперёд Хидео. Он мой страж. Вам нет причин его бояться. Он демон. Райден резко обернулся к принцу. И он безоговорочно подчиняется моим приказам. Хидэо ласково улыбнулся Шинакаге. Что с твоей маской? Хан за посмотрел на Мика. Сломалась. Он поправил нижнюю часть маски, будто проверяя, достаточно ли крепко она сидит. Снимать её совсем он, похоже, не собирался. Его взгляд вернулся к принцу. Я убил Хандаку. Скоро подниму тревогу. Значит, надо быстрее убираться, подала голос Кёко. Узнала, что хотела. Мика кивнула, привязывая к поясу свой меч. Райден сумела отыскать и оружие, и свой веер, а вот одежды не нашлось. Пришлось остаться в той, что подарила Каю. Расскажу по дороге. Мика хлопнула по ножным, готовая отправляться в путь. Императорская конюшня обеднела на 3 лошади. Райден выбрался из дворца с помощью веера, поэтому конь пришлось перераспределить. Мика так и осталась на своей гнедой кабыле. Райдену достался конь соловой масти, на котором уехал из дворца Хидео. У Кёко был свой, белый конь без имени, но на котором она путешествовала уже долгие годы. А Хидео делил с Ханзо вороного жеребца. Самостоятельно сидеть в седле Хидео не мог дольше пары часов. Поэтому помощь Ханзу была ему необходима. Они двигались на север к бреши, о которой знала Кёко, и которая позволила бы им всем вернуться в земли истока. Веера Райдена не хватило бы, чтобы пронести каждого на докианам. Путь растянулся почти на неделю. Они старались избегать больших дорог и часто останавливались, чтобы Хидэо мог полежать и отдохнуть. Ночевать приходилось в лесу и есть то, что добыт в своим луком Кёко. К концу путешествия одежда Микко превратилась в вонючее, покрытое пылью тряпьё, и мечтала она лишь об одном поскорее искупаться. А, скорее бы добраться до приличного онсэна, протянула Кёко, разминая затекшую спину после долгой езды верхом. От меня воняет как от борова. Они остановились на опушке леса, чтобы устроиться на ночь. Пока Райден занимался костром, Кёкко с микой вычищали лошадей. Хидео отдыхал, прислонившись к дереву, а Ханзо тенью стоял за спиной принца. "Эй, ты!" не церемонясь крикнула ему Кёкко, сняла со своего коня походный котелок и бросила в Ханзо. Демон ловко его поймал и вопросительно уставился на Кёкко. "Не стой без дела. Сходи за водой, слышишь?" она постучала себя указательным пальцем по уху. "Река шумит". Ханзо не ответил, покосился на Хидео. И только после того, как принц благосклонно кивнул, развернулся и бесшумно растворился в чаще. Как так получилось, что на службе у императора завелись демоны? задал Райден вопрос, который последние несколько дней у всех вертелся на языке. Они же все заперты в бездне. Хидэо смущённо улыбнулся. Это тайна, которую не знают даже я пока что. Об их происхождении знают только император и несколько доверенных лиц. Шинакаги были при дворе сколько я себя помню. Ханзо или сам не знает, или просто отказывается мне рассказывать, сколько бы я ни спрашивал. Но как только я войду на престол, меня посвятят в их тайну, и Шинакаги присягнут мне на верность. Только боюсь, тогда уже я не смогу поделиться секретом с вами. Но Ханзо Хороший. Мика вспомнила, как быстро и безжалостно он отрезал голову своему собрату, и невольно сглотнула. Он демон, напомнил Райден и взмахнул веером, помогая костру разгореться. Демоны не бывают хорошими. Разве не то же самое говорят о юкаях? Улыбнулся Хидео. Ханзу подарили мне на пятнадцатилетие, и за следующие пятнадцать лет. Он ни разу не дал мне повода усомниться в своей верности. Да, он другой, совсем не похож на человека. Ему чужды наши страсти и слабости, но он никогда не причинит вреда тому, кому служит, как и другие шинокаге. Также это не значит, что в бездне не заперты кровожадные демоны, неспособные на любовь и верность, которые убьют любого, кто попадётся им на пути. Но если мы будем делить народы на хорошие и плохие, не глядя в глаза и в сердце тем, с кем имеем дело, то мир никогда не придёт на наши земли. Разве не с этой мыслью ты пришёл на порог моего дворца, Тенгу? Райден хмыкнул, но кивнул. Справедливо. У меня всё равно от него мурашки по коже. Кёко бросила на землю седло. И этот запах. Я годами мучилась, пытаясь понять, Почему он так странно пахнет? Мог бы сказать мне, кто тебе служит? Прости, Кёко, ты не спрашивала, а я не думал, что это важно. Ханзо это просто Ханзо. Мне всё равно, как он выглядит и какая кровь течёт в его жилах. Мика посмотрела в искрение и широко распахнутые глаза Хидео и впервые за время их знакомства подумала о том, что из него возможно выйдет хороший правитель, правитель с открытым сердцем. Способны на великие поступки не из большой силы, но из большой любви. А ты могла бы сказать нам, что твоя пара, наследный принц, пробраться во дворец тогда было бы гораздо проще, знаешь ли, шутливо укорил Райден. А так о ком не болтают, знаешь ли, передразнила его Кёкко и села поближе к огню. Да и кто ж знал, что вам приспичит лезть во дворец? Всё равно ничего не вышло, Мика опустилась рядом. Мы разозлили императора и почти развязали войну. Войны не будет, уверенно ответил Хидео. Я верну своё право на престол и сделаю всё, чтобы этого не допустить. Люди и ёкаи могут жить в мире, и мы с Кёко там у доказательства. Отец просто слепой, не увидит это. Он не понимает, что в конце концов все только выиграют от этого объединения. Ёкаи получат новую жизнь, А люди магии, которые сами себя лишили. Разделение же делает нас слабыми и уязвимыми. Всех нас. Но скоро всё изменится. Мы сможем это изменить. Вернулся Ханза и молча поставил полный воды котелок на огонь. На острии его нагинаты были нанизаны три большие серебристые рыбины. О, мне не придётся сегодня охотиться, воскликнула Кёко и радостно хлопнула в ладоши. Спасибо, Ханза. Ханза не ответил, перевернул на Генату, стряхнул рыбу на траву и оружие исчезло. Ни Хидео, ни Ханза дел с сырой рыбой не имели, поэтому готовкой занялись Кёкко, Мико и Райден. Хидео подбадривал их игрой на флейте, а Ханза сидел чуть поодаль и наблюдал. Вы очень красиво играете, принц, сказала Мико быстрым и привычным движением ножа, выпуская рыбий кишки. Хидео отнял от губ флейту, улыбнулся и повертел инструмент в руках, будто припоминая что-то. Меня научила сестра, и эту флейту тоже она мне подарила. Сацуки играет прекраснее всех, кого мне доводилось слышать. Ещё лучше, она поёт. Он печально вздохнул. Жаль, что пришлось её оставить. Думаю, ей бы понравились земли истока. Она справится. сказала Кёко с ног до головы покрытая блестящей чешуёй и шмыгнула носом. Ты всё равно не можешь вечно её защищать от Такаюки. Защищать? спросила Мика. Сацуки родила наложница, пояснил Хидео. Она дочь нашего отца и по закону полноправный член императорской семьи. Но Такаюки так не считает и любит упрекать её за это. Уж не знаю, за что он так её не взлюбил, возможно, за свою воли и смелость. В отличие от нас, братом, Сацуки не боится передчить императору. Хидео рассмеялся. Иногда мне даже кажется, что из нас троих она была бы лучшим правителем. Она и правда замечательная, кивнула Кёкко. В ней дремлет сила воина, а люди видят только её красивое лицо. И заставляет танцевать себе на радость, и все считают, что так и должно быть, даже она сама. У каждого из нас своё предназначение. Мягко возразил Хидео. Сацуки предстоит стать женой благородного человека и заботливой матерью его детей. Она это понимает. Кёко фыркнула и забросила в котелок очищенные куски рыбы. Иногда ты говоришь как непроходимый балван, Хидео. Разве я не прав? удивился он. Ты тоже однажды станешь матерью и женой. Только если сама этого захочу, пылко ответила она. Пока ты свободная волчица, Юкай, сдержанно сказал Хидео. Но когда ты станешь императрицей, у тебя появятся некоторые обязательства. Я не говорила, что хочу стать императрицей. Вот уж, сидеть во дворце и рожать тебе детей? Такая жизнь не по мне. Хидео покраснел, нахмурился и поджал губы. Слова Кёкко его явно задели. Да и взгляни на себя, продолжила Кёкко. споткнулся с волчицей и бросил невесту, пошёл против воли отца, но всё ещё болтаешь о каком-то предназначении своей сестры. Хидео открыл было рот, чтобы ответить, но остановился и задумался. Амика с Райденом молча наблюдавшие за их внезапной перепалкой, переглянулись. Райден, происходящей забавляла, он помешивал суп и ухмылялся. Мика же чувствовала себя неловко. Поэтому за всех сил делала вид, что очень занята чисткой нагаймо, которую они раздобыли в деревне по дороге. Нагаймо вид картофеля. "Может быть, ты права", наконец сказал Хидео, смягчаясь. "Мне есть над чем подумать". "Это точно", буркнула Кёко, но без злобно. Они были такими разными: пылкая, острая на язык Кёко, кровью выстилившая им путь побега, И нежный, мягкий, рассудительный Хидео. Словно пламя и лёд, они казались несовместимыми, но всё же смотрели друг на друга с искренней любовью, которую невозможно было не заметить и не почувствовать. Как вы познакомились? спросила Мика. Кёко рассмеялась, посмотрела на Хидео и толкнула его локтем в бок. Впервые Сацуки сбежала из дворца, когда ей было 10, ответил Хидео. Не знаю, как няньки её упустили, но я узнал об этом первым. И если бы новость дошла до отца, то казнили бы всех слуг принцессы. Я приказал им молчать и сам отправился на поиски. Сацуки перелезла стену по сосне, ловкая девчонка, подхватила Кёко. Я угрозила срубить эту сосну, если она сбежит снова, но Сацуки мне не верила, избегала ещё ни раз, когда стала старше. Вздохнул Хидео. А Мика вспомнила, как сама примерялась к сосне во дворце, с нею открывался отличный путь на ближайшую крышу за стеной. В тот раз она добралась до рынка, съела пол лавки сладостей, пока хозяин отвлекся, и отказывалась платить. Продолжила Кёкко. Я долго размышляла, подойти или посмотреть, как торговец будет выбивать из нее дурь. Она тогда кричала, что не должна ни за что платить. потому что и лавка, и торговец принадлежат ей. Кёко покачала головой и закатила глаза. В итоге мой кошелёк полевчал, а девчонка как-то уговорила меня купить ей ещё и лапши с мясом. Сказала, что за мою щедрость император сохранит мне жизнь. А потом увязалась за мной, требуя, чтобы я дала ей пострелять из лука. Не знаю, почему я не пригнала её. Сацуки показалась мне забавной. Я нашёл их на берегу реки Сацуки не могла толком удержать лук, не говоря уже о том, чтобы натянуть тетиву, но упорно пыталась стрелять по деревьям. Я попытался увести её домой, но она стала плакать и кричать, что не знает меня. Я чуть его не застрелила, хихикнула Кёко, мерзкого похитителя детей. Но Сацуки меня остановила. Вовремя решила признаться, что Хидео её брат. То есть это не была любовь с первого взгляда. осторожно спросила Мико. Аки я слышала, что Йокаем нужен всего один взгляд, чтобы полюбить. Некоторым, пожала плечами Кёко и смутилась, пряча глаза. Я Хидео полюбила не сразу. Чего нельзя сказать обо мне, засмеялся принц. С тех пор уже я стал сбегать из дворца, чтобы увидеться с Кёко. Их как же ты поняла? Тихо спросила Мико, что любишь его. Однажды я обратилась перед Хидео Волчицей. Кёко запнулась и посмотрела на принца. Он в ответ нежно улыбнулся. И он не испугался. Она шумно выдохнула и повернулась к Мика. Не знаю, что тогда переменилось во мне, и можно ли это вообще объяснить, но то, как он смотрел на меня, я поняла только, что в этот миг между нами всё изменилось и уже никогда не станет по-прежнему. Микау кратко и взглянула на Райдена. Он разливал по бамбуковым пиалам суп, серьёзный, будто выполнял важнейшее дело в жизни и, кажется, совсем не слушал разговор. Мика вернула взгляд к Хидео. Вы правда совсем её не испугались? спросила она. Мне было всё равно. Я уже любил её.